Глава 9. Борис. Даже не думал, что буду затаив дыхание ждать ответ. Увы, Милена так ничего и не сказала, лишь поджала губки и свернулась калачиком на постели. Ничего, время ещё придёт, как для неё, так и для меня. А что сказать? Я просто ответил, чтобы угодить. На самом деле, я не знаю, любил ли она на самом деле Да, меня тянет к ней. Я дорожу этой хрупкой, но в то же время сильной девушкой, но любовь, а есть ли она на самом деле? Но чтобы не оплошать, как вчера, пришлось дать такой ответ. На ошибках я учусь. А что обычно желает услышать любая женщина? Естественно, признание в любви. Вот и мне захотелось сделать приятное, но я сам не ожидал, что её молчание так затронет меня. Помнится, мать мне как-то доказывала, что понятия любви у всех разные. Вот у отца она выражалась в чрезмерной опеке. Он следил буквально за каждым её шагом и ревновал к любому столбу. Неудивительно, что со временем мама стала затворницей. Но и маме это нравилось, она никогда не жаловалась на плохую жизнь. Вот и взаимопонимание. Но мои родители лишь пример. Были и те, для кого любовь это лишь плотские утехи, для других душевное спокойствие. Есть и те, кому просто уютно молчать, находясь рядом. Других сплачивает общее дело или интерес. И всё это, любовь, она многогранна, она цена для каждого по-своему. Посмотрел на малышку и задумался. А ведь у нас всего понемногу. Сперва было общее дело, в интиме тоже всё отлично, так как у нас не клеится разговор, нам уютно и просто помолчать. Апека у меня тоже идёт главным пунктом. А вот над взаимопониманием надо поработать. Если всё это и есть любовь, то в таком случае я не врал. Я действительно полюбил свою жену. Спи, малышка, шепчу, укрывая заснувшую милу и сам выхожу на пару минут. Нужно отдать распоряжение насчёт питания и дождаться медсестру. Мне нравится мне, что температура всё ещё держится. Как она? летит вопрос от Люка, как только я выхожу из комнаты. Он что, никуда не уходил и ждал меня? О, дружище, твой образ лютого парня отрешит по швам. Плохо, но надеюсь, это ненадолго. Что там с медсестрой? Едет, парней на посту предупредил, ответил подошедший Артём. Ещё одна нянька жены. Смотрю на парней и думаю: они ведь тоже трясутся над малышкой, и я вдобавок. Возможно, Милена и правда задыхается от всего этого. И я молчу о личной охране, от которых она периодически любит забегать. Тот же котёнок, который чуть не угодил под колёса с девушкой, тому пример. Отлично. Ах, да, найдите мне приличный телек и установите в спальне, только тихо. Бора вспомнить посиделки перед экраном. Артём, посмотри приличные санатории на уровне или места отдыха, желательно за городом, и список мне. Как Милена поправится, съежу с ней ненадолго. отдаю указания и думаю, о чём забыл. Хорошо, Борис, у нас есть одна неожиданность, умалчать просто не могу. Выдаёт помощник, и я устало тру лицо. Сейчас проблемы мне совсем не нужны, но мне не нравится, как Элюк хмурится. Значит, действительно что-то серьёзное. Давай, что там у вас? Нам сообщили, что пару часов назад в Москву прилетел Льюис. Сейчас выясняем причину его прилёта. А вот это не к добру. Этот немец просто так из своего любимого дома и не выезжает, не говоря уже про выезд в другую страну. Слежку за ним. Хочу знать все. Есть. Отлично. Делайте, что хотите, но ко мне обращаться только по особо важным делам. И ради бога, принесите то рыжее чудо. Отдал приказ про котенка. Парни довольно переглянулись и, кивнув, удалились. Мне кажется, я ли их устраивает ситуация, которая возникла сейчас. Неужели только я был слеп и не видел, что милый ускользает от меня? Милена. Борис, скажи, что ты шутишь. Второй раз спрашиваю мужчину, который поудобнее устраивается на второй половине кровати, а рядышком, скрутившись в комочек, посапывал котёнок. Не ожидала его увидеть. Нет. Я действительно хочу с тобой посмотреть фильм, ведь твой дружок уснул, на полном серьёзе заявляет и включает телевизор, который я не сразу заметила, как проснулась. Огромная плазма изогнутой формы стояла на стеклянном столике у стены, и я поразилась, как смогла пропустить такую махину и когда её принесли. думала, что муж решил сделать приятное, и теперь я смогу отлично скоротать время болезни, но у Бориса были другие планы. Громов, ты и Титаник несовместимы. Я ещё могу понять Форсаж или Там неудержимые, но этот фильм? Но тебе ведь он нравится. И дорогая, кто из нас болеет? Твои желания сейчас в приоритете. Довольно заявляет, включая фильм. Тогда оставь меня одну. Ты не настолько больна. Вот что за невозможный мужчина. Если честно, ты надолго тут? У тебя там случайно пожара нет? Дом не рухнул, доллар не поднялся? Перечисляла все возможные варианты работы, хотя с трудом понимала, что же на самом деле делает Громов. К счастью или нет, но я практически ничего не знала о его деятельности. Нет. А с тобой я на несколько дней, так что расслабься и отдыхай, как велел врач. Через полчаса тебе принесут поесть. Надеюсь, аппетит никуда не пропал. Мне кажется, я бы слона съела. Отвечаю честно и кутаюсь в одеяло. Но поудобнее устроиться не успела, так как крепкие руки Громова тут же потащили меня к себе на грудь. Просто полежи со мной, малышка. Сделай мне приятное, раз придется три часа смотреть это. Не смогла не улыбнуться. Значит, ему всё же не хочется смотреть этот фильм, но он отлично держится. Ладно, но только ради фильма. Соглашаюсь, а потом сама понимаю, что мне приятно вот так лежать с ним в обнимку. Борис гладил меня по спине, волосам, иногда крепко сжимал, когда был романтичный момент в фильме. И от всей этой нежности моя броня летела к чертям. А я ведь хотела держаться от него подальше, чтобы потом было не больно. И сейчас...» Подаренное кольцо как специально сверкнуло алым цветом, словно заставляя вспомнить слова Громова. «Как-то я сказала, что это кольцо как символ кровавой власти. Борис же ответил, что Рубин — камень страстной любви, и он обещал мне ее подарить. Неужели время пришло?» «Ты ведь не отпустишь меня?» — спрашиваю сонно. сил было не так много, и сон быстро сморил меня, несмотря на любимый фильм. Никогда, ответила мне уверенно и прижали к сильному телу ещё сильнее. Раньше я боялась полюбить этого мужчину, потому что я просто временная жена, у нас договор. Через какое-то время меня бы просто попросили уйти и не вспоминать. Хотя тут я взглянула на Громова и вспомнила, что этот человек привык жёстко решать проблемы. Мысль про ямку в саду всё не отпускала меня. Видимо, поэтому я старалась не вникать в его дела. Меньше знаю, крепче сплю. А сейчас, что если у нас и правда есть шанс? Но нужна ли мне такая жизнь? Я хотела что-то тихое, незаметное, а тут как ни день то новая статья с моим или громовым фото на обложке. За нами наблюдают, ждут момента, что мы оступимся или совершим что-то стоящее. И все эти правила Высшего общества. Нет, я не хочу!» «Милена, почему ты напряглась?» «Что опять творится в твоей замечательной и умной головке?» Прошептал на ушко, а потом нежно приподнял мое лицо горячей ладонью. «Я хочу покоя и тишины. Это ведь жизнь не моя!» Отвечаю, показывая на комнату. «Ты живешь в доме, который никто не видит. и который находится не так близко к городу? Или тебе построить бункер, где ты хочешь спрятаться?" на полном серьёзе спрашивает и заглядывает в глаза. "Нет, бункер это слишком, но я думаю, тебе просто стоит подумать и понять, что же ты хочешь на самом деле". "Милена, ты так молода, неудивительно, что тебе хочется большего, но и прошлое в твоём старом и маленьком городе не отпускает. Уверена, иногда ты мечтаешь о путешествиях, и это нормально. В твоей жизни случилось не так много, чтобы сравнивать, хорошо это или плохо. Но ответь честно, что плохого было в этом доме? А может, тебе не нравится работать с другом? И как бы ты ни отнекивалась, но все девушки любят красивые платья, а у тебя ими вся гардеробная забита. В словах Бориса был смысл. И ещё какой? Да, я хотела свободы, спокойствия, но в то же время с головой и радостью погружаюсь в работу фонда, и иногда с радостью хожу на вечеринки, выставки, театры. Я обожаю свою работу. Вижу, что задумалась. Отлично. Глядишь, через недельку ты поймёшь, что мы идеальная пара. Громов, как всегда, вставил свои 5 копеек. Мужчина. Да, госпожа Громова, я весь ваш. А теперь помолчи, я фильм смотрю. Мне уже интересно, спасутся они или нет. Ты что, реально не видел этот фильм? У меня были другие заботы, но теперь благодаря своему ангелу наверстываю упущенное. И знаешь, фильм и не единственный момент, который я наверстываю. Ты даёшь мне больше, чем думаешь, Милена. Именно поэтому я не готов тебя отпустить, заявляет и укладывает мою голову к себе на грудь. зарывается рукой в волосы, а чего хочется урчать как кошка, а потом очень тихо прошептал: и другим не позволю это сделать.